Арка вторая и а. Глава седьмая май. Эпизод второй. Часть первая. В этот раз контер мира назначить двоих тех, кого нет. Мм, да. На первом этаже левого корпуса в старой библиотеке, которую не называли дополнительной, и пока не открыли основную библиотеку в новом здании корпусе А. Было в этом какой-то смысл или нет? Я судить не могу. произнёс Тибики-сан и запустил пальцы в растрёпанные седые волосы. Эта библиотека совсем не походила на основную. Огромное помещение плотно забитое редкими книгами и прочими материалами, связанными с местной историей. Тибики-сан, здешний хозяин, сидел за стойкой в дальнем углу библиотеки, как всегда одетый во всё чёрное. Если бы эту идею со мной обсудили заранее, возможно, я бы её активно не поддержал. Правда? «Э-э-э...» — а... замемлил я, а потом, вытряхнув из души нерешительность, спросил. «А почему?» «Потому что слишком хорошо знаю, что было три года назад!» Прищурив глаза за очками в чёрной оправе, ответил Тибики-сан. «Камбояси Сан-Сэ о тогдашнем классе 3-3 не знает, и, скорее всего, не знает в подробностях, что тогда было. Но... -э, не знает о том, что три года назад, в девяносто восьмом... Тоже попытались сделать двоих тех, кого нет. Я не может оценить, как это сработало. Даже на мартовской встрече по контрмерам говорилось: неизвестно, сработает это дополнительное контрмера или нет. Но никто тогда не сказал, что не может это оценить. В том году с Пировыми Сакикон, ты это знаешь? Её тогда назначили той, кого нет. Да, знаю. Но что-то случайно пошло не так, и катастрофы начались всё равно. И тогда они срочно организовали дополнительную контр-миру. Именно. Начиная с Майя, переехавший сюда из Токио ученик... А, то и с ним, наверное, знаком. С Сакакибарой-саном? Да, нас Мисаки-сан познакомила. С Сакакибарой-куну тогда особое обстоятельство класса никто толком не разъяснил. Он общался с Мисаки-кун в пределах школы, не зная, что её нет. Таким образом возникла непредвиденная ситуация. Многие думали, что именно из-за этого контр-мира отказали... Э начались катастрофы. Стал рассказывать Тибики-сан с усталым видом, приложив руку к лбу. До сих пор я знала об этом лишь смутно. Вот, значит, какая была история. В классе стали обсуждать, нет ли какого-нибудь способа справиться с начавшимися катастрофами, и в итоге Сакакибаро-кунas дело ли вторым, тем кого нет. Но несмотря на это, катастрофы того года не прекратились. "Да, мы то же самое говорила", Поэтому контрмера этого года в виде двух тех кого нет, видимо, будет бессмысленной. Но 3 года назад катастрофы всё-таки прекратились на полпути. Прекратились. Мм, да. Но только произошло это уже после того, как от контрмеры в виде тех кого нет отказались как от бесполезной. Почему же тогда не мог не спросить я, почему катастрофы прекратились? И так, что же произошло? И Тибики-сан почему-то несколько раз качнул головой с очень обеспокойным видом. То ли он хотел сказать, что не знает, то ли что знает, но не желает отвечать. Значит, я изменил свой вопрос. Тибики-сан, вы считаете, что контр-мира этого года бессмысленны? Я же сказал, что не могу судить. И Тибики-сан вновь запустил руку в волосы. Три года назад было так, но сейчас обстоятельства другие. Попытка назначить двух тех, кого нет с самого начала триместра... Несомненно, сделано впервые. Есть ли в этом смысл или нет? Был ли в этом смысл или нет? Пока что я ничего не могу сказать. Часть вторая. Восьмое мая. Вторник. Прогуляв четвёртый урок, музыку, я в одиночку посетил дополнительную библиотеку. Честно говоря, я собирался прийти накануне на Большой перемене, но из-за хаос на третьем уроке не смог настроиться. Утренний короткий классный час сегодня вела Нинкамбаеси-сансэй, а Фезрук Миамото-сансэй. Камбаеси-сансэй взяла отпуск на время ночного обдания и похорон своего брата. О смерти её брата, Адзокити Камбаеси-си, практически все ученики узнали вчера вечером. Я вот в зуме. Те немногие, которые не узнали, не удержались от потрясённых возгласов, когда об этом сообщил Миамото-сансэй. А потом неуютное молчание. Безмолствующий класс. Ученики обменивались тревожными взглядами. Иногда эти взгляды летели и в мою сторону, но поскольку меня нет, я должен был их игнорировать. Окно, разбитое вчерашним градом, временно закрыли картонкой, а лампу, которую разбила ворона, уже заменили на новую. И за последние порты в ряду окон, выходящих во двор, не было юйких отзуми. После вчерашнего хаоса она так и не вернулась в класс. Я беспокоился и до ночи несколько раз звонил ей на мобильник, но она не брала трубку. Поэтому я предположил, что сегодня она в школу вовсе не придёт. Возможно, какое-то время и не будет ходить. Вспоминая её вчерашнее поведение, я понимал, что это неудивительно. Часть третья. За двадцать небольшим года, что я проучился в Северном Йоме, я успел неплохо узнать Тибики Сана. Главное, Мэй мне сказала, что он наблюдатель за феноменом, и посоветовала прислушиваться к нему. Поэтому ещё с первого класса я стал частым гостем в дополнительной библиотеке. Книги для чтения я здесь практически не брал, но при каждом визите беседовал с Тибики-саном. О том, что 29 лет назад, когда умер Мисаки-ямияма, именно он руководил классом 3-3, и о том, что тогда он преподавал в школе обществоведения, я узнал от него сама. Он отвечал на мои вопросы касательно феномена и катастроф. но по собственной воле он никогда не проявлял разговорчивости. Поэтому я хотел встретиться с Тиби Кесаном поскорей, скажем, во второй половине марта, когда узнал, что попало в третью параллель. Или во время встречи по контрмерам, когда мы определились с контрмерами этого года. Встретиться и узнать его мнение как наблюдателя, но в последний раз я виделся с ним в конце прошлого года, а в этом году Тиби Кесан до сих пор в школе не появлялся. Узнать его контакты в учительской было легко, но позвонить я в итоге так и не решился. Какие же личные причины могли привести к столь долгому отсутствию? Этот вопрос я сегодня тоже постеснялся задать. Меня беспокоило, что его лицо выглядело куда более измождённым, чем прежде, а голос стал каким-то безжизненным. Но только ли из-за этого? Тибики-сан, что вы думаете о вчерашнем? Задал я главный вопрос. Разумеется, в библиотеке в этот момент кроме нас двоих никого не было. Та сумятится в классе. и потом смерть старшего брата Комбоэси-сэнсэй. «Как вы думаете, это уже начались катастрофы?» «Хм...» Тихо промочал Типики-сан за стойкой, погложивая щеки, поросшие чехлой бородкой, потом осторожно ответил. «Трудно понять, как к этому относиться. Один из двух тех, кого нет... Хадзуми-сан, так её зовут? Вчера в середине третьего урока она подала голос перед всеми, заявила, что она здесь есть». И таким образом отвергла роль то и кого нет. Да, так и было. Я больше не могу, когда меня нет. В ушах у меня раздался её тогдашний несмолкающий голос. Я есть. Я не мёртва. Ничего такого. Я. Это был крик скопившихся эмоций. Я легко представил себе метание её сердца. А когда представил в груди Закалола, я почувствовал, что я сам отчасти в ответе за это. Но более важная задача сейчас Понять нынешние ситуации и её перспективы. Я бессердечный человек, раз так думаю. В глазах, скажем, Ягисавы, возможно, я выгляжу именно так. Хадзуми-кон прекратила быть той, кого нет. Сразу после этого начался град. Окно разбилось, в класс влетела ворона и начала буйствовать. Поднялась паника. В итоге несколько человек поранились. Да. Но ни один человек при этом не погиб. Да. Да. Однако вчера в другом месте скончался старший брат Камбоэси Сэнсэй, Эдзеки Ти Камбоэси Си. Как эти два происшествия связаны по времени? Одновременно, насколько я слышал. Точное время? Эдзеки Си скончался до того, как Хадзуми Кун поднял ошум в классе? Или позже? Нет, я знаю не настолько точно. Если смерть Дзеки Ти Си произошла раньше, это означало бы, что она не связана с феноменом. А если позже, значит всё-таки связана? Тибики-сан нахмырил брови и, склонив голову чуть на бок, ответил. «Нет, это не обязательно». «В смысле?» «Но...» Тибики-сан начал было отвечать, но смолк и вдруг встал. Вышел из застойки, направился к большому столу для чтения, выдвинул стул и сел. «Ты тоже садись», — предложил он мне. Я обошёл стул и сел напротив Тибики-сана. «В такой год в класс проникает один мёртвый. Из-за этого класс становится ближе к смерти». Все причастные, в первую очередь, члены класса Олег чаще притягиваются смертью. Этот неприятный феномен продолжается с классом 33, вот уже 28 лет. Почему это происходит? Дать научное объяснение я, конечно же, не могу. В какой-то степени могу уловить закономерности, но не более чем в какой-то степени. Контормера в виде назначения того, как Воннет по-видимому, эффективно защищает от начала катастроф. Это я знаю. Но определение того, как Воннет весьма томанна. В общем, Даже сейчас я всё ещё продолжаю нащупывать суть этих контрмер катастроф. Всё, что мне доступно, наблюдать за развитием событий и на этой основе выдвигать гипотезы, догадки. Но достаёт ли они до сути, в этом я не уверен. Возможно, всё это предельно далеко от истины. Всё это Тибекисон проговорил с покорным выражением лица, потом глубоко вздохнул. Это не означает, что я прекратил искать ответы. Я должен продолжать наблюдать, выдвигать гипотезы, противостоять феномену силы своего воображения. Иначе у меня ничего не останется, кроме как бразить все и сбежать отсюда». Слово «сбежать» пробудило в моей душе мрачное волнение. Четырнадцать лет назад Труя Сан сделал такой выбор, сбежал из этой школы, из этого города, от семьи. «И... так или иначе...» — продолжил Тибики Сан. Необходимо время от времени, в зависимости от ситуации, с холодной головой оценивать факты, делать выводы, исходя из событий прошлого, и предпринимать то, что возможно. Только такие очевидные вещи я и могу говорить. Хотя я уже давно нахожусь в школе и наблюдаю за феноменом. Это разочаровывает. Итак, Тибики-сан положил руки на стол, выпрямился и посмотрел мне в лицо. Как следует реагировать на вчерашнее происшествие? Да? Да? Ученица по имени Хадзуми-кун прекратила быть той, кого нет, однако в этом году всё ещё остался один тот, кого нет — это ты. Эта попытка была предпринята в качестве своего рода страховки, верно? Хотя второго, то есть Хадзуми-кун, не стало, первой, то есть ты, по-прежнему на месте. Не странно ли, что несмотря на это, катастрофы начались немедленно? Вот такое возникает рассуждение, если подумать спокойно. «Даже если Хадзуми выпадет, но я продолжу выполнять свои обязанности, контрмеры должны продолжать действовать». Да, Мэй с самого начала так утверждает, и я сам чувствую, что эта теория верна. «Но... тем не менее, давай предположим, что вчера во время третьего урока начались катастрофы», продолжил Тибики-сан. «Как мы недавно установили, пошёл сильнейший град, в класс влетела и стала буйствовать ворона, и несколько человек поранились. Однако ни одного погибшего не было. Как ни посмотри, а это выглядит странным. Когда начинаются катастрофы, каждый месяц умирает не меньше одного плечастного. Причины смерти самые разные: несчастные случаи, которые обычно не происходят, внезапно обострившиеся болезни, убийства, самоубийства, но определённо можно сказать одно: когда катастрофы начинаются, смерть причастных происходит легче. Вероятность нелепой смерти из-за какой-нибудь мелочи возрастает. Эта тенденция видна. Ну, но... но вчера в классе, несмотря на весь хаос, никто не погиб. Да, если бы катастрофы и вправду начались, было бы совершенно неудивительно, если бы в той панике кто-нибудь погиб. А значит, вчерашняя суматоха просто случайное происшествие, и катастрофы пока ещё не начались. Эта интерпретация мне тоже кажется верной. Да, вчера я тоже об этом подумал. Эти мысли помогли мне успокоить собственное волнение. «Однако проблема в смерти Дзеки Тикамбоя Си Си», — продолжил Тибики Сан все тем же спокойным голосом. «Оставим в стороне предыдущий вопрос, произошла она до отказа Хадзуми Кун или после, он лежал в хосписе на окраине города». «Да, я так слышал». «Насколько мне известно, хоспис — это учреждение, куда отправляют тяжёлых пациентов, на чьи выздоровления нет надежды. Его задача — уменьшить физические и психологические страдания ожидающих смерти пациентов». То, что называется «паллиативной медициной». У Зеки Ти Си был рак в терминальной стадии. Скорее всего, он был уже в таком состоянии, что мог умереть в любой момент. И так случилось, что это произошло вчера. Что если так? Эээ... Вырвалось у меня. Он умер, потому что должен был умереть, и катастрофа ни при чём. Тибики Сан, поглаживая щуку, ответил. Такое объяснение выглядит разумным. Во всяком случае, мне так кажется. Он кивнул, но выглядел при этом слегка удручённо, как будто спрашивал меня: "Не слишком ли я оптимистичен?"